Все напускное, мирское, суетное отлетало тогда от ее лица. Оно на глазах становилось спокойным и ясным. Как жаль, что я так и не увидела столь же отчетливо крупным планом, как умирают другие. Не эта хохлушка в моей квартире, виноватая только в том, что любила выпить и была похожа на меня, сложением и ростом. Не Фомич. Пьяная хохлушка просто заснула на моей постели. Она ведь даже не поняла, что с ней случилось, кто, за что и от чего. А Фомич... Фомич-то все понял. На какие-то десять секунд он понял отчетливо, что умирает. Я только видела из своей засады в лесу, как его беспомощное тело летит к земле, и могла догадываться, как он отчаянно старается извернуться, выкарабкаться, спастись. Красивый полет, быстрая смерть. Жаль, что я не подошла тогда к его телу. Было бы так забавно посмотреть, как выглядит его лицо, когда из него вытекла жизнь. И как жаль, что не повезло умереть другим. Поля прошла мимо Екатерины. Не убилась насмерть Валька. Я бы не остановилась. Я бы в конце концов прикончила их. Оказывается, убивать — сладкое занятие, к нему привыкаешь». Когда мы с Фомичом стали любовниками, еще один старый перец, благодарный мне за то, что у него со мной что-то получалось в постели. Он научил меня водить машину. Он научил меня разбираться в авто и хвалил за то, что у меня есть техническая жилка. Этой жилки мне хватило, чтобы понять, что надо портить, чтобы у машины вдруг отказали тормоза, и никто потом не догадался бы, что случилось на самом деле». Этот жребий, проваливающийся тормоз, улет с дороги, переворот кубарем я выбрала для Валентины. Могла бы выбрать для Катьки, но та ездила по городу, а в городе что за скорости, что за опасности. Ну впоролась бы она в зад Мерседесу, но ну, налетела бы на бабки, но не убилась бы насмерть, увы. Для Катьки у меня был другой вариант, изощренный, красивый. Для начала я решила соблазнить ее мужа. Как легко оказалось это сделать. Я же видела, какой сальный взгляд он останавливал на мне. Если не видела Катерина, вот трус несчастный. Тогда на вечеринке у Лессингов. Уже после похорон Насти под Новый год 30 декабря я заявилась в его институт. Узнать расписание занятий было несложно. Попасться на глаза ему в коридоре тоже проще простого». А дальше все пошло по наезженной колее. Ой, Машенька, что вы здесь делаете? Радостный вид ах, Андрюшенька, как я рада вас видеть, как жалко нас сюда. Но жизнь продолжается. Моему сыну в этом году поступать вот, хожу выбирать ему что-нибудь попроще. Может, что-нибудь посоветуете, Андрей Витальевич? Машенька, какое для вас, Андрей Витальевич? Зовите меня просто, Андреем. «И неужели у вас такой взрослый сын, уже абитуриент?» «Вот никогда бы не подумал, вы так молодо выглядите!» И я видела, что он на крючке, и ожидала следующего хода. «Может, мы с вами где-нибудь как-нибудь выпьем, заодно и поговорим, а глазки уже масляные?» «Да, я с удовольствием, вот только где. Не знаю, право. Может, у меня дома я сегодня одна?» Он секунду раздумывает, но глаз у него уже горит. Что ж ты так редко ему давала, Катерина? Что ж ты так плохо за ним следила? А потом все как по маслу. Все, что ты ему, Катенька, не додавала, все, чего он у тебя не получал, он нашел у меня. А взамен он дал мне вот что. Ведь он твой муж Андрей Витальевич, профессор кислых щей, Он сам, не зная, навел меня на тебя, Катенька. Я из между делом выведала у него, и где ты преподаешь, и каким маршрутом обычно ездишь домой, и в какое время. Так что выстрелом на бульваре ты, Катерина, ему обязана, своему муженьку, такому ласковому, такому заботливому. Эх, жаль, Катерина, что ты ни тогда, ни сегодня не умерла, ты оказалась живучей. Катька, у тебя, наверное, как у кошки, девять жизней. Но зато ты, Катюшенька, благодаря мне хотя бы узнала своего муженька. Вот был сюрпризик для тебя, вот уж новость я представляю».